было понять, почему Николай вышел от нее в слезах. Столыпин покинул Гатчинский дворец, ожидая вызова в царское село. За эти три дня он устал и почти смирился с мыслью, что уйдет. Рано или поздно это должно было случиться. Слава Богу, что он жив, неизувечен. Когда-то он признался, каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, Я смотрю на предстоящий день как на последний в жизни и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя свой взор в вечность. А вечером, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога за лишний, дарованный мне в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти как расплаты за свои убеждения. И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся. Если он уйдет в отставку, наконец можно будет освободиться от неподъемной тяжести, которую он уже пять лет держит на плечах. То, что он совершил, уже не свернешь назад. Он показал, что можно преобразовать Россию без диктатуры, что можно удержать империю от развала и сделать ее не только сильной, но и народный. За эти три дня сведения о возможной отставке правительства проникли в печать. В Думе не одобряли действия правых. Лев Тихомиров, публицист, в прошлом раскаявшийся революционер, прислал Столыпину телеграмму «Приношу дань глубокого уважения до конца стойкому защитнику национальных интересов» в Западном крае протестовали против решения Государственного совета. После возвращения Столыпина из Гатчины глубокой ночью, в третьем часу, к нему прибыл фельдъегерь с пакетом от царя. Там было письмо на 16 страниц. Николай писал, что был недостаточно искренен со своим главным помощником, что сознает ошибки и понимает, что только дружная работа вместе со Столыпиным может поднять страну. Он просил взять прошение об отставке обратно и утром прибыть в Царское село. На следующий день, 10 марта, Столыпин был принят царем. Все было сделано так, как он добивался. Подписан приказ о перерыве в работе палат с 12 по 14 марта и поручено председателю Совета Министров объявить Дурново и Трепову Повеление выехать из столицы и до конца не посещать заседание Государственного Совета. Это была невиданная победа Столыпина. Вернувшись, он тотчас позвонил Кривошейну и полной радости описал царскую аудиенцию. «Никогда еще государь не оказывал мне столь милостивого приема». На что кривошеин заметил через минуту, находившемуся в кабинете бывшему таврическому губернатору, графу Апраксину, никогда государь этого ему не простит. Неслыханная победа несла в себе начало крушения. Царь совершил действия, справедливость которых представлялась ему сомнительной. И сразу после публикации указа о перерыве сессии дума забурлила. Еще вчера Столыпин был гонимым, страдающим за идею укрепления русской государственности, причем большинство понимало, что русская государственность не несет в себе ничего шовинистского, как, например, и английская, и германская, французская. А сегодня он диктатор. Да, диктатор. Общественное мнение именно так воспринимало применение 87 статьи основных законов. Столыпину явилась депутация октябристов и заявила свое несогласие. Столыпин признал, что был нажим на закон, но объяснил, что проект принят в думской редакции, то есть фактически выполнено решение Думы, а все происходящее победа над реакционным заговором казалось, что думе волноваться? Ведь самый главный Столыпинский закон о свободном выходе крестьян из общины принят именно по 87 -й. и все давным-давно согласились, что иначе он никогда не был бы принят. Да и в законодательной практике других стран Англии Австрии тоже не раз применялись подобные меры. Чего же бурлить? А вот бурлило. Столыпинский,